будто он на своем дачном участке. Пятнадцатое отделение — анклав, территория в территории, как сан марино в Италии, часовой у калитки. Кроме обычного госпитального запаха, еще и что-то заградительное, ни к собакам, ни к животным не относящееся, и оно, будто разбрызганное, пропитало все отделение духом чего-то неземного. Двадцать дней назад следователь вынес постановление. Майор Кустов подлежал освидетельствованию. Не раз привозился в это отделение, имевшее право судебно-психиатрической экспертизы. Капитан медицинской службы Терентьев, лечащий врач майора Кустова, человек, собиравший все заключения врачей от инфекциониста до невропатолога, даже взгляда не бросил на вошедшего в его кабинет Бузгалина, бровью не повел, орутоя дыроколом и пересчитывая какие-то бумажки. Что-то, однако, дрогнуло в нем, когда посетитель сел, не спрашивая разрешения, и также свободно закурил, себя так и не назвав. Дырокол убрался наконец со стола, все бумажки свелись в некое единство, сверху прихлопнутые какой-то железякой, а сам капитан Терентьев унял рукоблудие и ждал, что скажет ему тот, кто, конечно, имел право сказать, внести уточнение в диагноз, который ставился, конечно, ими врачами, но с оглядкой на некую инстанцию, не имевшую названия, неизвестно где расположенную и, возможно, вообще не существовавшую. Что с ним? С кем уточнять не надо, капитан Терентьев все понимал. В медицинской книжке майора Кустова полное благополучие. Врачи призывной комиссии, другие врачи многих военно-медицинских комиссий, специалисты, ответственные за те или иные участки или органы тела, вплоть до жидкости в суставных сумках, все в один голос уверяют о полном здоровье, нигде никаких отклонений от нормы. Когда комиссия, продолжая сидеть, руки в карманах, ноги вытянуты, Терентьев ответил. — Послезавтра. Бузгалин поднялся. — Так и я буду там, — произнес он. В полдень назначенного дня он взял в ординаторский халат и рядом с Терентьевым вошел в чей-то большой кабинет. Пятеро в белых халатах сели за длинный стол — Терентьев и Бузгалин устроились на стульях вдоль стены. Председательствовал моложавый хозяин кабинета, дважды звонил куда-то и удовлетворенно соглашался со сказанным ему. Вопросительно глянул на Бузгалина, потом на Терентьева, и тот что-то сделал со своим лицом, то ли ужал какие-то мышцы, то ли скривился. Ну и того было достаточно. Никто более на Бузгалина не смотрел, всех взволновало то что с гореча в сердцах что называется произнеслось кем то гайдуков то в отпуске наконец огласили очередность кустов и митрофанов поскольку на меньшатина и кузовлево документы не подготовлены а наоборот как кустов так и митрофанов уже всем знакомы кустов трижды содержался в стационаре двое трое и пятеро суток Митрофанов вообще здесь, но лечащий врач его на консультации и будет через полчаса. Итак, Иван Дмитриевич Кустов, 1937 года рождения, майор. Терентьев сейчас доложит что и как. Чуть привстав и тут же сев, нудный вяло капитан Терентьев стал докладывать. И Бузгалину не надо было вспоминать значение терминов, потому что по смыслу и тону речи было ясно. Майор Кустов-Здоров, возникавший ранее, психосоматические эффекты патологического характера не носят. И ввели Кустова, привезли его из Лефортова. Был он в пражском костюме, но без галстука Лет на десять помолодел он за эти недели, Сухая кожа обтянула скулы. Шел к стулу посреди кабинета легко, с учтивым полупоклоном, приветствовал комиссию за длинным столом. Но без улыбки.